Глава вторая. На Лубянке, встретившись с первой молодой женщиной, он оглянулся и проводил ее взглядом. Никто за ним по пятам не шел. Паспорт у него был вполне надежный, и московская полиция его не знала. Сам он знал и помнил лица сотен сыщиков. На улицах его только и интересовали сыщики, проходные дворы и дома с двумя выходами. Михайлов очень любил Москву, но едва ли мог бы назвать Кремлевские соборы. Какой-то молодой историк, проходя с ним по Лубянке, показал ему дом графа Растопчина. «Здесь произошло убийство Верещагина, изображенное в войне и мире, известным писателем Львом Николаевичем Толстым», — сказал историк. Михайлов рассеянно его выслушал и подумал о Гартмане, которого тоже звали Лев Николаевич. Для верности он и теперь воспользовался проходным двором, быстро вышел на другую улицу, оглянулся, подозвал извозчика и велел ехать на Курский вокзал. Это было не очень осторожно, и Михайлов этого не разрешил бы своим сотрудникам, но в себе он был совершенно уверен. На вокзале полиции было еще мало, сыщиков он не видел, однако ему с первого взгляда стало ясно, что приезд царя не отменен. Насильщики куда-то тащили сложенный валиками красный ковер. На перроне была проведена мелом полоса, указывавшая точно, где остановится локомотив. От вокзала идти было далеко, версты две с половиной. Стало еще темнее, кое-где в окнах зажигались огни. Мостовые посредине были грязные, черные. У краев на тротуарах, на ступеньках лестниц лежал снег. Дул сильный ветер, идти было скользко. Прохожих становилось все меньше. Появились дома с огородами, большие пустыри, полузамерзшие лужи во всю ширину улицы. Трудно было поверить, что это Москва. Михайлов свернул к железной дороге около их дома. В соседней усадьбе уже два дня шло пьянство, в драке были высажены окна, и кто-то с утра до вечера играл на гармонии и пел, вздумал турок бунтоваться, во все стороны бросаться, год с калина, год смолина орал пьяный голос. Весь народ теперь распевает эту скверную песенку. Вот он, военный дурман, и шарет как, а малый ничего не дурак. Они знали кое-кого из соседей, познакомились, когда покупали дом. Прежняя владелица изредка заходила, то за оставленными вещами, то просто из любопытства. В околотке подозревали, что у Сухоруковых тайная молельня до староверов. К ним каждый день приходили люди, иногда в доме свет был до поздней ночи. Кое-кто, впрочем, считал их укрывателями краденого добра. Это не мешало добрососедским отношениям. Гартман, хотя и немецкий колонист по происхождению, вполне мог в своей цветной рубахе и в высоких сапогах сойти за московского мещанина. Перовская, она же Марина Семеновна Сухорукова, недурно изображала глупую бабу. Когда соседи о чем-либо ее спрашивали, она складывала руки на животе и говорила — Уж я ничего этого не знаю, уж как велят, Миколай Степанович, почему-то эта фраза особенно ей нравилась. Собственно, подражала она не мещанкам, а актрисам, игравшим мещанок в Александринском театре. Михайлову казалось, что она упивается всякими ужо, нони, топерича. Ему казалось также, что она шаржирует и он просил ее поменьше разговаривать с лавочником, с купчихой Кононовой, у которой был куплен дом, с посредницей Суровцевой, у которой он был несколько позднее заложен за тысячу рублей. Закладывать было очень опасно, так как Суровцева хотела тщательно все осмотреть, но партии были очень нужны деньги, и Михайлов разрешил Гартману рискнуть. Все сошло отлично. Двухэтажный бревенчатый дом с пристройкой, совершенно почерневший от железнодорожного дыма, стоял в большом запущенном мрачном дворе. Перно здесь в свое время жила какая-нибудь шайка разбойников», — сказал кто-то вчера на пирушке. «Вздор, вздор, дом как дом», — поспешно ответил Михайлов. Но в это темное, как ночь утро, ему казалось, что он никогда не видел более жуткого дома. Для разбойничьей шайки лучше и придумать нельзя было бы. Пирушка, которой они отпраздновали окончание работ, вышла весьма неудачной. Было куплено вино, на стол поставили спиртовую лампу, от ее света лица стали у всех участников подкопа синеватые и страшные. Михайлову казалось, что за столом сидят и стараются шутить восемь мертвецов. И как на беду еще этот проклятый черный кот, — думал он с улыбкой, спрашивая Перовскую, какие платья она хранит в сундуке с румкорфовой спиралью. Гартман, как всегда, суетился, кричал, делал вид, что ему очень весело, бегал в кухню за хлебом, за ветчиной, за сыром, и длинная тень от его фигуры пробегала по висевшему на стене портрету царя. «Все боятся, но он боится больше других», — думал Михайлов за всем следивший и все замечавший. Некоторые из сидевших за столом людей нервно зевали и говорили, что пора бы на вокзал. Они разъезжались в тот же вечер. В доме оставалось только Перовская и Ширяев. Уходившие старательно шутили, что, Сонечка, спать верно не будете, а? — Я буду спать как сурок, поспешно, и тоже очень весело отвечала Перовская. Но приятных снов, говорили товарищи и вздыхали свободно, выйдя из дома. Взрыв должен был быть произведен из сарая, из которого удобно было наблюдать за железнодорожным полотном. Они прорезали в стене отверстие. Между домом и рельцами, за широкой мерзлой лужей, проходила дорога, по которой возили дрова и воду. «Ох, день какой скверный!» — думал Михайлов поднимаясь по скользким оледенелым ступенькам наружной лестницы, шедшей странным образом в коридор верхнего этажа. Следы ног на снегу, пожалуй, тоже будут уликой, хотя кто там у них будет мерить, а за ночь все занесет. Коридор вел в кухню, из нее три двери открывались, в спальную Перовской, в столовую и в комнату мужчин. Огромная кошка спрыгнула со стола и унеслась. Столовая была не убрана, и это показалось Михайлову неблагоприятным признаком. Перовская со своей любовью к чистоте и порядку, конечно, убрала бы комнату с вечера, если бы была в обычном состоянии. Перед иконой в золотой ризе не горела свеча. Они всегда зажигали свечи перед киотом. На стенах висели портреты царя, царской семьи, и митрополита Филарета. — Неужто еще спите? Эй, проснись, мужичок! — радостным голосом закричал Михайлов. За дверью послышались шаги, и в комнату, широко озевая, вошла Перовская в своем чистеньком мещанском платьице. За два месяца работы на подкопе она очень исхудала. Ее небольшое круглое лицо вытянулось, румянец исчез. Крашев, гроб кладут. Если б еще несколько дней ждать, они все посходили бы с ума. От Тараса телеграмма. Господи, он жив, что же вы не говорите? Я говорю, если телеграмма, значит, жив. Все целые, да дело у них не вышло, проворчал Михайлов. Она почти вырвала телеграмму у него из рук. Михайлов высказал свое мнение об уме составителей телеграммы, но она еле его слушала. Лицо у нее все время менялось. Слава богу, что спаслись. Спаслись-то спаслись. А телеграмма дурацкая, сказал он сердито. Так и есть, влюблена. Его всегда раздражали любовные романы в партии, отвлекавшие от дела самых преданных долго людей. Михайлов хотел было поделиться с ней предположениями, почему не вышло дело в Александровске, но в наказание за то, что она влюблена, не поделился. «Где Степан, многолюбимая?» «За папиросами пошел». «Ах, за п -п папиросами!» — гневно начал он и сдержался. Курение в этом доме было недопустимо. Однако теперь до дела оставалось лишь несколько часов, и Перовская не была виновата. Он к ней относился благосклонно. Его трогало, что эта девушка, выросшая в аристократической семье, была так предана делу, не отказывалась ни от какой работы и предпочитала работу самую опасную. В народной воле никого нельзя было удивить мужеством. Желябов и сам Михайлов были бесстрашными людьми в настоящем смысле слова. Точно от природы были лишены способности чувствовать страх. Многие другие хорошо делали вид, будто ничего не боятся. Ировская для женщины владела собой прекрасно. Все это он признавал. Тем не менее, она часто его раздражала своей несговорчивостью, упорством, тем, что в исполнительном комитете была почти всегда в оппозиции ему. Иногда он так ругал ее, что Желябов энергично за нее вступался и просил его изменить тон. Михайлов неизменно отвечал, что дело не в тоне, и что он не дамский кавалер, Это было легким выпадом против Желябова, который считался дамским кавалером. Случалось, Перовская обижалась серьезно, и они дня два разговаривали только о деле, в подчеркнуто официальном тоне. Потом мирились. Ей было известно, что Михайлов к себе еще строже, чем к другим. — Чай будете пить? — Чай по -по -по потом, сначала дело. Надо в последний раз все осмотреть, строго сказал он, и без церемонии пошел в ее еще не убранную комнату. Там он поднял крышку сундука, в которой под грудой белья находилась спираль Румкорфа. Михайлов осторожно проверил контакты. От спирали одна проволока спускалась в подвальный этаж, другая выходила наружу, и по плентусам дома, затем по двору, под слоем насыпной земли шла в сарай. Вероятно, можно было бы расположить провода проще, но Гартману нравилось, что спираль помещается в сундуке с бельем. Он любил эффекты. Быть может, по той же причине неподалеку от сундука стояла бутыль с динамитом. В случае появления полиции Перовская должна была выстрелить в бутыль и взорвать весь дом. Михайлов же думал, что при внезапном налете Соня выстрелить не успеет или не попадет, или бутыль от выстрела не взорвется. Да и незачем было, по его мнению, всем кончать с собой. Некоторых участников подкопа, вероятно, не казнили бы. Между тем, большой процесс мог бы способствовать росту революционного движения. Полиция, впрочем, уже несколько раз появлялась в доме во время работы над подкопом. Она ничего не подозревала но в связи с предстоящим проездом царя в свободное время заходила в дома у железной дороги. По существу никакого осмотра не было. Гартман угощал полицейских водкой и закуской, совал им в зависимости от чина и нрава, кому полтинник, кому рубль, кому два. Это он делал отлично, служил долго в разных управах. «Спираль в порядке», — сказал Михайлов. Перовская смотрела на него с ласковой насмешкой. По воспоминаниям прошлого, ей казалось неприличным, что он хозяйничает в ее спальной с неубранной постелью. Но она знала, что он просто этого не понимает, и что для него существуют не женщины, а члены партии женского пола. Говорят, будто ему в свое время нравилась Ольга. Верно, неправда. Она терпеть не могла Ольгу на танцон. Конечно, в порядке, странная вы личность. Ну, ладно, теперь я иду туда. Ежели что, звони. Слышал, знаю. Я там и разденусь. Ты ведь не спустишься, — сказал он. Будьте как дома. И лучше не ползите до могилы, еще взорветесь. Он кивнул головой и спустился в подвальный этаж. Там он зажег лампу и фонарик, разделся до гола, Повесил на гвоздь длиннополый сюртук, брюки, белье, положил револьвер на землю у самой дыры. Другие, вползая в галерею, вешали через плечо револьверы, а Гартман брал с собой и яд, чтобы не быть заживо похороненным в случае обвала. Но ползти по галерее с револьвером было очень неудобно. Михайлов надел фланелевую рубашку, рукавицы, Отодвинул циновку, стал на четвереньки и глубоко вдохнул в себя воздух, точно собирался нырнуть в воду. Затем он очень ловко пролез в дыру, не прикоснувшись к проволоке. Подземная галерея была так низка, что в ней почти невозможно было продвигаться и на четвереньках, приходилось ползти на животе. В Первый раз, ползая по земле, он вспомнил гадюк, которых в детстве видел в лесу. После нескольких дней работы у него выработались автоматические движения. Он оттолкнулся правым коленом, затем левым локтем и пополз, все время держа фонарик на уровне проволоки и не спуская с нее глаз. Первые три-четыре сажения он прополз легко и быстро, карьером. Дальше начиналась первая лужа. Михайлов полз в воду и окоченел. Труднее стало и дышать. Этот подземный ход с треугольным разрезом они прорыли в несколько недель маленькой английской лопатой и садовым черпаком. Бурав был куплен только в последние дни. Работа шла от семи утра до девяти вечера. Они все время чередовались. Перовская к работе по подкопу не допускалась. Но и сильные выносливые мужчины не могли рыть землю в галерее больше часа подряд. Некоторые из приглашенных членов партии под разными предлогами отказывались или увиливали от этой работы. Страшной неожиданностью оказалась ледяная вода. Галерею укрепляли доски, сходившиеся наверху, с зубчатыми краями. Однако вода просачивалась сквозь зубцы, а кое-где лилась струйками. С каждым днем работа становилась все более тяжелой, особенно из-за недостаточного притока воздуха. Они выходили из галереи, замерзшие, разбитые, и в кровь. Теперь он знал эту длинную, в двадцать с лишним сажении подземную галерею, лучше, чем Лубянку или Невский. Твердо помнил, где начинаются особенно глубокие лужи, где торчит из доски гвоздь, где начинает гаснуть свеча в фонаре. Очень трудное место было в длинной четвертой луже. В десяти сажениях от подвала, под проезжей дорогой, здесь все время осыпалась земля, и можно было каждую минуту ждать, что в галерею провалится лошадь или телега с сороковедерной бочкой. «Бог даст еще несколько часов, — выдержит, — подумал он, проползая по четвертой луже, которая была так глубока, что в нее можно было бы окунуть голову. Свеча зашипела, в фонарь сверху капнула вода. Михайлов прополз еще три сажения и остановился на отдых в сарае, трясясь и задыхаясь. Минуты две он мотал головой, а то свернется шея. Чтобы следить за проволокой, приходилось все время держать голову в мучительно неестественном положении. Он пополз дальше к двум сомнительным доскам, плохо прилаженным одна к другой. Тут контакт легко мог оборваться. Михайлов постарался привстать на четвереньки, стукнулся головой об доску, надсадил колено. Ему показалось, что он раздавил червя. Нет, нет, с отвращением подумал он и опять оттолкнулся от земли правым коленом. Полз он теперь медленно, приберегая последние силы для плотины. Это было самое тяжелое место подземного хода. В последнем участке галереи, в котором находилась мина, не должна была скопляться вода. Они здесь перегородили ход поперечными досками и ковшом вычерпали воду. Между плотиной и потолком оставалось очень мало места, и проползти здесь, не сорвав досок, было чрезвычайно трудно. Вода становилась все глубже. Перед плотиной Михайлов остановился... Еще передохнул с полминуты, затем осторожно переставил через доски из воды в грязь сначала левую, потом правую руку. Согнувшись в дугу, царапая в кровь спину и колени, он отрывистыми, почти судорожными движениями перебрался и без сил упал в могилу. Так называлась последняя сажень подземного хода между плотиной и динамитным снарядом. Вдруг он услышал гул. Тот самый, Курьерский, из Москвы. Он теперь распознавал поезда по быстроте нарастания гула. Еще ни разу этот поезд не заставал его так далеко в галерее, почти под самыми рельсами. Он выронил фонарь, заткнул уши и упал лицом в грязь. Гул нарастал со страшной быстротой, перешел в адский грохот. Михайлову казалось, что у него сейчас разорвется сердце. Много позднее по ночам ему слышался этот страшный, нестерпимый гул в мертвой тишине Алексеевского Равелина. Могила стоила им гораздо большего труда и напряжения нервов, чем первые девятнадцать сажень галерей. Она кончалась у второй пары рельсов, по которой поезда шли в направлении на Москву. Здесь земля оказалась особенно твердой, и дышать тут, несмотря на кое-как проведенную вентиляционную трубу, было очень трудно. Свеча часто гасла. Загнать сюда тяжелую мину было почти невозможно. Накануне Михайлов прякся в нее, Ширяев толкал сзади, но мина все время загребала землю впереди. «Осторожно! Оставьте! Больше нельзя!» — шептал Ширяев. Хотя никто их не мог услышать, они в галерее всегда говорили шепотом. «Но ведь из-за этого Аршина может пропасть дело!» — также отчаянно шептал Михайлов. «Не пропадет! Взорвется поезд! Я вам говорю, взорвется!» Он тщательно проверил контакты. Все было в порядке. Повернуть назад было нелегко. Михайлов и для этого также выработал движение. Благополучно переполз через плотину, опять перегнувшись в дугу, в луже за плотиной остановился, с жадностью вдыхая воздух. Теперь дышать было чуть легче, он пополз быстрее. За четвертой лужей вдали показался слабый свет. Это всегда бывало счастливой минутой. Если б я тут лишился чувств, что бы они сделали? Пришлось бы им, бедным, волочить меня и проволоку непременно сорвали бы, думал он, зная, что чувств не лишится. Дрожащий свет лампы приближался. Михайлов из последних сил дополз до дыры, стал на четвереньки и в вознеможении упал. Через четверть часа, смыв с себя грязь и кровь, расчесав волосы и бородку, он в своем долгополом сюртуке поднялся на кухню, положить на печь мокрую, черную от грязи рубаху, И вошел в столовую. За покрытым чистой белой скатертью столом сидела Перовская. На столе были самовар, калачи, масло. Сияющая улыбка выступила на лице Михайлова. Он любил семейный уют. Вспомнил родительский дом с чудным садом на окраине Путивля. За самоваром сидела тетя Настенька, и тоже были калачи, масло, сливки. «Не чай, а ай!» — весело сказал он, вспомнив своего хозяина. «Сонечка, умираю, так хочется чаю». «Ага, теперь Сонечка? Неужели опять доползли до могилы? А то как же, многолюбимая!» «Здравствуйте, Степан!» — обратился он к вошедшему Ширяеву. по па покуривать изволите? Как это вы все не понимаете, что дело?» «Дворник, умоляю, хоть не пилите сегодня, до вечера мы от папироса не взорвемся», — сказала Перовская, протягивая ему стакан. Михайлов посмотрел на нее и замолчал. «Фаталите», — сказал Ширяев, тоже нервно зевая. Он два года работал в электротехнических мастерских в Париже и любил вставлять в речь французские слова. Тень какая! Просто жуть берет!» «Никакая не фаталите!» «Вздор, фаталите! Все идет, детки, хорошо! Он не спасется!» — сказал Михайлов металлическим голосом, на этот раз не употребляя слово «папаша». «Ишь, какие глазки! Молнию метнул!» — подумал Ширяев. «Не может спастись!» — подтвердил он.